День в университете прошел на удивление спокойно. Правда, освободилась Ксения ближе к трем часам и жутко вымоталась. Практических занятий сегодня не было. Четыре пары лекций она стоически высидела и даже подробно законспектировала. Но вот коллоквиум по вирусологии, который куратор объявил пятой парой, дался с трудом. И чего только преподавателю в начале семестры приспичило проверить промежуточные знания студентов. Обычно это делается в конце семестры, перед зачетом или экзаменом. В крайнем случае, в середине, но никак не через месяц после начала учебы. «Ксюш, пойдем в кафе, перекусим?» Подошла к ней после пары Лера. Ксения как раз направлялась к выходу из аудитории. Студенты гудели, как пчелы в улье. От шума и усталости начинала болеть голова, хотелось на воздух и в более спокойное место. Хотя улицы Москвы вряд ли можно считать такими. Но там шум другого характера, он воспринимается как нечто привычное. «Нет, я домой», – выдавила она из себя, пытаясь изобразить вежливую улыбку. «Ну, как знаешь». Лера пожала плечами и отвернулась в поисках более привлекательной компании. Ксения какое-то время стояла возле двери и смотрела в спину подруги, бывшей подруги. С Лерой они сдружились еще на абитуре. Четыре года были не разлей вода, но в последнее время их пути резко разошлись. Ксения ее не осуждала, лишь в душе шевелила что-то типа жалости к себе в такие вот моменты, когда мелькал отголосок прошлого, того, в котором она была счастлива. На месте Лера она, скорее всего, поступила бы так же. А какая еще может быть реакция, когда тебя день за днем старательно избегают, на телефонные звонки не отвечают, игнорируют? «Но прошлого не вернуть», – Ксения тряхнула головой и быстро покинула аудиторию. Как говорит ее психолог, ей нужно учиться жить в настоящем, что она и делает, только пока безрезультатно. День этот дня борется с преследующими ее кошмарами и пытается возродить в себе желание жить». «Ищет то, за что можно зацепиться и не утонуть с головой в отчаянии». Улица встретила шумом с проезжей части и надвигающимся дождем. Холодно не было, только сырость проникала под одежду, заставляя кутаться в куртку, да все время приходилось обходить лужи. Ксения брела вдоль проспекта по неширокому тротуару и прислушивалась к окружающим ее звукам, отделяя их друг от друга». Вот машины проносятся по мокрой дороге с шипением разъяренной змеи, стук каблуков прохожих, такое хаотичное и в то же время закономерный. Птицы щебечут так неистово, словно вскоре им предстоит замолчать навсегда, и сейчас они пытаются выговориться. И аккомпанементом всему служит шелест листьев в кронах деревьев от порывов ветра, который словно дорывается и налетает временами. Листья не выдерживают натиска и падают на землю, чтобы умереть. В последнее время это превратило в своеобразную игру – улавливание малейших отголосков в общей какофонии. Вот и сейчас, среди разнообразия звуков, Ксения выделила слабое попискивание и заметила маленького котенка. Рыженький, с голубыми глазками-бусинками. Он сидел возле дерева дрожащим комочком и безостановочно пищал. Его паника и страх передались Ксении. Она физически ощутила, как же сильно он напуган. Ксения остановилась и какое-то время смотрела на подрагивающие ушки на намокшую шорстку, потом наклонилась и коснулась рукой спинки. Котенок словно только этого и ждал, тут же подбежал к ее ноге и принялся карабкаться по джинсам, пока не оказался у нее в руках. Ураган чувств накрыл ее с головой, на глазах выступили слезы умиления и жалости. Она поняла, что не может отпустить его обратно. Котенок понял это еще раньше, он настырно прокладывал себе путь под ее куртку, тычась мордочкой в застежку. Ксения расстегнула пуговицу и позволила котенку забраться под куртку, придерживая его снаружи. Тут же раздалось громкое урчание, как будто заработал маленький моторчик. И так сразу стало тепло и уютно, до такой степени захотелось домой, что Ксения поспешила к метро. Последний раз такой наплыв чувств она испытывала очень давно, еще в прошлой жизни. — И кто же ты у нас? — Ксения заглянула котенку под хвостик, едва переступила порог квартиры и вытащила сонный комочек из-под куртки. — Мальчик, значит, буду звать тебя Пик. Ты пищишь, как пикаешь. Ксения опустила котенка на пол кухни, достала молоко и плеснула немного в блюдце. — Пей, осваивайся, а я сбегаю в магазин, куплю тебе туалет. Зоомагазин располагался неподалеку. Ксения любила иногда заходить туда, чтобы послушать пение канареек и посмотреть на хомячков, смешно крутящих колесики. Выбрав самый красивый лоток голубого цвета и наполнитель, Ксения прикупила еще корм для котят. Домой она спешила так, словно оставила там самое дорогое. Пика она нашла спящим в кресле. Сейчас он был похож на клубок шерсти с лапами. Мордочку Пик спрятал в районе пуза. Она присела рядом с креслом и долго смотрела на спящего малыша. Улыбка то и дело трогала губы, особенно когда котенок вздыхал во сне. «И что же тебе снится? Грязная мокрая улица? Или мама? Ты, похоже, ее потеряла, едва успев родиться. Бедняжка. Возможно, у меня получится осчастливить тебя». Она погладила пальцем рыжую спинку. Котенок недовольно заворочился, высунув из-под лапы кусочек морды и взглянув на Ксению одним глазом, а затем снова громко заурчал, укладываясь поудобнее. «Спи, спи, я тоже пойду вздремну. Если что, приходи ко мне, вдвоем веселее».